Джанет и Айзек Азимов. Норби маг и волшебник. Издательство Эксмо Пресс. 1999 год. Аннотация. Постоянные прыжки через гиперпространство с планеты на планету из настоящего в прошлое не только очень увлекательны, но и ужасно утомительны и опасны. И кадет Джефф Уэллс почувствовал это на себе, чуть не замерзнув в ледниковом периоде. Но что не сделаешь ради своего маленького робота, за которым охотятся шпионы из Союза изобретателей. Они хотят разобрать Норби до молекулярного состояния, чтобы раскрыть секреты его перемещений во времени и пространстве. Конец аннотации. Содержание. Глава первая. Опасность. Глава вторая. Побег. Глава третья. Джемия. Глава четвертая. Менторы и подушка. Глава пятая. Путаница со временем. Глава шестая. Как открыть подушку. Глава седьмая. Еще больше путаницы со временем. Глава восьмая недостаточно опасно. Глава девятая не так уж скучно. Глава десятая злодеи. Глава одиннадцатая пираты. Глава двенадцатая заложник. Глава тринадцатая полезная путаница со временем. Глава четырнадцатая вечная путаница. Конец содержания. Глава первая опасность. Джефферсон Уэллс сидел перед главным компьютерным экраном, пытаясь сосредоточиться на земной истории. «Эй, Норби!» — позвал он. «Надеюсь, ты исправил кухонный компьютер, не испортив ничего. Олбани Джонс и мой брат Фарго скоро будут здесь, и я не хочу отрываться от истории Римской Республики только для того, чтобы перевернуть цыплят на сковородке». Ему никто не ответил. «Норби!» Джефф был довольно высоким и длинногим для 14-летнего подростка. Он быстро прошел на кухню и обнаружил, что никто не чинит компьютер и не присматривает за едой. Мальчик покачал головой. У многих людей имелись личные роботы, но Джефф был единственным, кому выпало счастье обладать роботом-путаником. Джефф торопливо перевернул цыплят и полил их соком, недовольно ворча про себя. Потом прошел через гостиную в спальню. Там перед терминалом главного компьютера с плотно закрытыми задними глазами стоял Норби. Судя по тусклому отражению на экране, передняя пара его глаз оставалась открытой. Глаза эти смотрели на строчки, которые бежали по экрану с такой скоростью, что почти сливались в одно целое. Робот мог читать быстрее, чем большинство людей думать. Это было особенно эффективно, когда он закрывал одну пару глаз и полностью сосредотачивался на другой. Корпус Норби, металлическая бочка сантиметров шестьдесят в высоту, раскачивался взад-вперед над полностью вытянутыми ногами с симметричными двусторонними ступнями. Его многосуставчатые руки, тоже выдвинутые на всю длину, имели двусторонние ладони. Одна из рук была драматически прижата к бочкообразному торсу, другая неожиданно отлетела в сторону жестом привычным политикам и актерам. «Друзья, сограждане римляне!» — нараспев произнес робот. Его высокий голос звучал немного неестественно. Слова как будто доносились из микрофона, скрытого в его куполообразной шляпе, которая как бы была головой. Норби всегда говорил через свою шляпу, приподнимавшуюся лишь настолько, чтобы две пары его глаз, удивительно похожих на человеческие, могли все видеть. Сейчас он указывал поднятой рукой на компьютерный терминал, словно тот был у аудитории. «Внимайте мне! Я пришел похоронить Цезаря, а не восславить его!» «Я похороню тебя, если ты сию минуту не починишь кухонный компьютер», — пригрозил Джефф. Робот приподнял свои задние веки и уставился на мальчика. «Это такая скучная железка! Она совершенно не знает Шекспира!» «Значит, ты еще не выяснил, как починить ее?» «И она мне не нравится», — продолжал Норби. «Она считает меня чужаком!» У кухонного компьютера нет чувства, практически нет мозга. Нет необходимости хвастаться перед ним и рассказывать ему о своем инопланетном происхождении. «Понятно», — грустно сказал робот. «В таком случае не кажется ли тебе, что мне не стоит иметь дело с низшими механизмами? Может быть, мне стоит улучшить качество своей базы данных, изучая историю?» Шеф застонал. «По крайней мере, ты мог бы изучать настоящую историю, пока ты развлекаешься Шекспиром или пытаешься вспомнить, как попасть в то место, откуда взялись твои инопланетные части. Но тебе и этого не удалось. Вы, земляне, не обустроились в собственной Солнечной системе и не могли развить телепатические способности».